Глава пятая. Страшная катастрофа, унесшая жизнь 200 американцев, оставила неизгладимый след в наших сердцах. Нация скорбит вместе с родственниками погибших. Но до сих пор мы не знаем причин этой ужасной аварии. Что произошло в небе над Нью-Йорком? Неисправность лайнера? Ошибка пилотов или террористы? В пользу последней версии говорит странное поведение ФБР, которое, по сведениям наших корреспондентов, практически с первых минут отстранило от работы местную полицию и авиационную службу, проводя расследование силами своих специалистов. Что происходит? Спасатели, первыми прибывшими на место катастрофы, хранят молчание. Нью-Йорк Таймс. Расследование, проведенное администрацией турнира, показало, что гибель Бориса Фондорета была несчастным случаем. Голем Лунатик полностью соответствовал заявленным характеристикам, а сканирование его памяти показало, что он не получал специального приказа на уничтожение рыцаря. В своем официальном заявлении Темный двор выразил сожаление. Тигратком. Муниципальный жилой дом, Москва, улица Осенняя, 7 сентября, суббота, 07.03. 03 Бескрайняя пустыня, необъятный океан, переполненный желтым песком, осталась где-то внизу. Не у ног, ниже, намного ниже, далеко внизу, а гигантские черные крылья со свистом разрезали воздух, поднимая лесу все выше и выше. К солнцу, выше солнца! Изумительное чувство свободы поглотило женщину без остатка. Она вдыхала бьющий в лицо упругий воздух. Она наслаждалась стремительностью полета и замирала от сладкого ужаса, падая к земле в безумном, невообразимом пике. И вновь взмывала над пустыней за секунду докажущегося неотратимым удара. Олеся забыла обо всем. К солнцу, выше солнца. Сильные черные крылья легко вынесли ее к облакам. К ленивым курчавым сугробам, с куриной важностью прогуливающимся под сводом небес. К чудным облакам, в тумане которых так весело. Остановка была неожиданной, а потому неприятной и даже страшной. Тупые белые сугробы оказались непреодолимым препятствием для могучих крыльев Олеси. Они встали между женщиной и солнцем и мягко, но надежно преградили ей путь к свету. Черные крылья растерянно захлопали по воздуху, и несколько секунд Олеся просто падала, испытывая не сладкий запрограммированный ужас, а самый настоящий страх и дикую обиду. К счастью, Олесе удалось избежать паники и выправить положение. Она расправила крылья и, перейдя на мягкое уверенное планирование, с горечью посмотрела на скрытые облаками солнца. — Я ведь была там. Была. Туманная прохлада облаков, горячие лучи, пронзающие тело, и маленькая, едва заметная земля диаметром с мелкую монету. Я помню. Невозможность взлететь выше рвала на части душу. Олеся попыталась еще раз, резко смыла к облакам, с наслаждением подставляя лицо обжигающим лучам солнца, и, встретив давление, спикировала вниз к земле, к желтому песку пустыни, к одинокому строению, замеченному среди дюн. С высотой она оказалась нагромождением скал, вырвавшимся из океана песка, в крайнем случае развальными, Но чем ближе подлетала Олеся, тем яснее ей становилось. Не развалинная, совсем не развалины Она замедлила движение и сделала несколько больших кругов над землей, с любопытством изучая загадочное место. Амфитеатр. Огромный, круглый амфитеатр, выросший среди бескрайних песчаных просторов. Он не поражал ухоженностью, но и до упадка было далеко. Камни, чуть темнее песка, аккуратно подогнаны друг к другу. Поверхность щербатая, пустынные ветра вдоволь поиграли с ней, но еще прочная. Ворота забраны ржавыми решетками, и попасть в амфитеатр можно только сверху. Олеся плавно опустилась в самый центр арены, плавно и очень медленно, чувствуя, как исчезают ее прекрасные черные крылья, исчезают без следа, и одновременно расслабляются напряженные, нагруженные мышцы, плечи и руки вновь становятся такими, какими должны быть: сильными, но нежными, с плавными женственными линиями. За каменными стенами амфитеатра не было ветра, и тончайший шелк, мягко окружавший женщину, не защищал, а украшал тело. Прозрачный белый шелк, не скрывающий ни одной черточки прекрасной фигуры. Что я ищу здесь? Олеся медленно повернулась, и под ее взглядом на пустых скамьях амфитеатра стали появляться песочные часы. Тысячи песочных часов, миллионы песочных часов, миллиарды. Миллиарды одинаковых песочных часов окружали Олесю, и бесчисленное количество песчинок, порохающих в стеклянных колбах. Количеством песчинок часы отличались друг от друга. В некоторых из них песок был набит, натолкнут, прессован, чтобы поместилось как можно больше. Еще больше. Даже удивительно, как выдержали такое давление хрупкие стеклянные колбы. В других песка оставалось мало. Совсем чуть-чуть. Но внушительная горка в нижней половине часов показывала, что когда-то и они были забиты под завязку. А в некоторых часах было всего по нескольку крупинок, стремительно падающих в пустоту. Иногда шорох песка заглушает ветер. И ветер обижается, — Ветер никогда не обижается. Он вечен и знает об этом. И поэтому грустит. Ты знакома с ветром? Анку сидел в кресле качалки, изогнутом и скрипучем, старом и совсем не вечным. Щегольская когда-то полировка облезла, обивка протерлась, а один из подлокотников был заботливо подвязан веревочкой. Ты знакома с ветром? Я просто подумала, что это знание должно вызвать грусть. Ты подумала правильно, не стал спорить Анку. — А что бы ты сказала, если бы ветер не знал о своей вечности? — Я бы сказала, что он боится, — медленно ответила Олеся. — В яблочко. Старик поднес к длинному носу грязноватый платок и натужно высморкался. Тощий, словно высушенный, с резкими чертами лица и длинным носом, он был похож на цаплю, наряженную для смеха в неопрятный бурый камзол. — Болеешь? — с профессиональным тоном осведомилась женщина. — Ветер друг, но иногда он шутит. Устраивает сквозняк. Забирается внутрь. Анку аккуратно переложил платок и вновь высморкался. Ему интересно быть со мной, а мне интересно с ним. Другие гости бывают здесь нечасто. Но все-таки бывают. Когда соберутся с духом. Тебя не любят. Меня боятся. За что? Старик с веселым интересом посмотрел на Олесю. А ведь я сам не понимаю, красавица. Клянусь этой пустыней, не понимаю. В отличие от многих, я не приношу смерть. Я всего лишь оповещаю о ней. И кто оповещает сейчас? У меня много я, красавица. У меня очень много я. Поэтому ты никогда не опаздываешь. Поэтому я всегда прихожу вовремя. Анку бросил взгляд на часы. Да, вовремя. Но не ко всем. За что ж ты так полюбил меня, горе-вестник? Тебя? Старик рассмеялся, и его смех плавно перешел в затяжной кашель. Тебе? Мне нравится все необычное, красавица. А такие, как ты, встречаются редко. Очень редко. Анку поднял голову. Олеся машинально последовала его примеру и едва не вскрикнула, сумев подавить удивленный возглас в самый последний момент. Над амфитеатром кружила прекрасная белокурая женщина с огромными черными крыльями. Разве не удивительно? Олеся опустила глаза, закусила губу, чуть вздрогнула, почувствовав, что холодный взгляд ветра проник под тонкий шелк одежды. Расскажи мне о смерти, красавица, попросил Анку. Олеся жестко посмотрела в воспаленные глаза старика. — Я дарю жизнь. Неужели — Неужели? Анку скрипуче рассмеялся, и ветер, словно отгадав желание старика, создал перед женщиной крутящийся столб пыли. — И много жизней ты подарила смерти? Отстань — Отстань! Олеся попыталась загородиться рукой, но что толку отмахиваться от ветра? Стремительный хоровод закружился вокруг нее. — Отстань! Человек, с ужасом наблюдающий за приближающимся монстром, Рот скривился в отчаянном крике, лицо перекошено животным страхом. Борис Фандорет, за мгновение до конца понявший, что его меч не выдержит чудовищного удара лунатика. Еще один незнакомец, безучастно, с каким-то невозможным спокойствием, смотрящий на стремительно приближающуюся землю. «Я действительно не понимаю, почему люди боятся меня», — тихо проворчал Анку. «Все дело в репутации», — холодно объяснила Олеся. Она решительно шагнула из пыльного облака, и оно мягко осело на камням амфитеатра. — Зато я теперь окончательно поняла, почему к тебе редко ходят гости. — Ты сильна, — протянул старик. — Сильна. — Это тоже встречается нечасто. — Я вернусь. Я снова полечу над облаками, — тихо, но твердо сказала женщина. — Пока ты не ушла, — Анку вновь достал платок, — присмотрись к часам. Это не задержит тебя надолго. Олеся хмыкнула, секунду постояла, раздумывая над предложением старика, затем не спеша подошла к ближайшему ряду часов. — Я ничего не вижу. Присмотрись. Зина. Гибкая черноволосая пантера расслаблена, как на пляже, расположившаяся на своем песке. Ее глаза мечтательно закрыты. По губам скользит довольная улыбка. И она совсем не видит, с какой громадной скоростью падает в пустоту ее песчинки. Екатерина Федоровна. В ее часах осталось совсем мало крупинок. Но на задумчивом лице старухи не видно боли или страха. Только грусть. Девушка, тонущая в гигантской груди песка. Что с ней случилось? Оступилась. Потеряла равновесие. Коварные песчинки заманили ее в свою воронку, сдавили тело, сломали волю, не позволяя вырваться из смертоносной ловушки. А ведь в ее часах так много. Зачем ты показал мне это? Ветер шутник прошелестел в ответ, что-то неразборчивое. Зачем? Олеся обернулась. В центре амфитеатра мерно покачивалось пустое кресло. Олеся открыла глаза. В спальне было тихо-тихо. Необычайно тихо. Пугающе тихо. И только шорох занавесок на окне, да легкое дыхание, лежавшие рядом Зины, нарушали эту величественную мрачную тишину. Осторожно, стараясь не разбудить подругу, Олеся поднялась с кровати, машинально поправила тончайший шелк, белой дымкой струящийся по ее телу, и вышла из спальни. «Я знала, что ты придешь». Белокурая красавица холодно смотрела из беспросветного мрака зеркала. Могучие черные крылья устало сложно за спиной, но гордая поза, вызывающий блеск ореховых глаз, говорили сами за себя. Сил у нее оставалось очень много. «Ты испугалась?» «Я не боюсь». «Ты испугалась». Черные крылья презрительно дернулись. «А даже если так?» Олеся протянула руку, погладила отражение по щеке. «Бессмысленно врать самой себе. Я испугалась». «Чего?» «Я боюсь, что ты не уйдешь. Что после того, как все закончится, ты по-прежнему останешься со мной. Тебе придется смириться с этим». Красивые губы высокомерно скривились. «И не подумаю», — покачала головой Олеся. «Значит, ты боишься меня?» «Нет», — теперь Олеся улыбнулась. Улыбнулась широко, уверенно. Улыбнулась, потому что на этот вопрос она знала точный ответ. «Я не боюсь. Я тебя ненавижу». «Олеся, ты меня слышишь? Олеся, открой глаза!» Сквозь туман, продолжающий обволакивать сознание, медленно проступили черты лица, знакомого, красивого лица. — Зина? — Твой песок, — прошептала Олеся. — Зиночка, твой песок. — Что? — брюнетка склонилась ниже. — Тебе плохо? — Где я? Олеся огляделась. Совершенно обнаженная, холодная, как лед, она сидела на полу ванной комнаты, крепко вцепившись пальцами в край ванны. Вторую руку держала испуганная Зина я проснулась тебя нет услышала какие то голоса прихожу а ты зина поцеловала ледяную ладонь олеся тебе что то приснилось холод пришел и тело сотрясла крупная дрожь ты так замерзла ко мне снова приходил анку тихо сказала олеся точнее я была у него он убьет тебя нет попыталась объяснить олеся он не убивает он предупреждает — Я имел в виду не Анку, — серьезно прошептала Зина. — План. Наш план. Наш чертов план. Он убивает тебя. — Я должна пройти, — Олеся улыбнулась. — Я должна через это пройти. Я пройду. Она мечтательно закрыла глаза. — Я пройду и буду летать над облаками. Спортивный комплекс Олимпийский. Москва. Олимпийский проспект. 7 сентября. — Суббота, 11.09. — Повтори, что он сказал, — потребовал копыта. Помощник маршала распредителя заявил. — Он, конечно, не верит, что с нашим сегодняшним соперником что-нибудь приключится, но на всякий случай предупреждает, что мы на подозрении, — послушно повторил иголка и приложился к бутылке Окера. — Намекнул, блин. — Мы типа всегда на подозрении, — вздохнул контейнер и погладил громоверца по лысому черепу. Надо отказываться от боя. Мля, да не получится, проворчал Уйбуй. Почему? Они сразу поймут, что вчера мы схитрили. Проклятые кросоловы, буркнул иголка. Подставили нас, блин. Нельзя было с ними связываться. Им «Им-то что, мля? Поддержал копыта бойца. Они из темного двора, их не тронут. А нам отвечать, если что? Уйбуй посмотрел на контейнера. — Надо выставлять Грэмми. — Убьют его, — тоскливо отозвался боец. Громовержец испуганно вздрогнул. Техническая победа, которую ему присудили вчера, стала настоящей сенсацией турнира. Тигратком посвятила Олевковому уродцу целых три минуты в ежедневном отчете. Букмекеры подняли на четверть пункта его шансы на победу. Пронырливый иголка сумел выудить деньги у добродушных и зажиточных приставников. Дикари радостно улыбались в лучах славы. И оставался всего один, правда очень неприятный Момент, о котором красные шапки предпочитали до сих пор не думать Собственно, четвертьфинал Через десять минут Громоверцу предстояло отправиться на бой — Не пущу! — упрям выкрикнул контейнер — Мля, хватит паниковать! — отрезал копыта — Пусть он выйдет на ринг, а потом мы откажемся продолжать бой «Ага — Ага! — заулыбался Иголка — Если успеем крикнуть Главное, пусть Грэмми сразу же после гонга прыгает в угол «Подальше от соперника!» Уйбуй посмотрел на Голема. «Прыгнешь?» Оливковый неуверенно кивнул. «Объявляется четвертьфинальный бой Кубка Големов!» Маршал-распорядитель выдержал паузу. «В красный угол ринга вызывается Лунатик, мастер барага, официальный флаг, темный двор!» Зрители, едва дождавшиеся появления любимца, разразились радостными криками, приветствуя долговязые фигуры Голема и его создателя. «Надеюсь, что Лунатик проиграет?» Захар треми посмотрел на Мубу. Хван покачал головой. — Он возьмет кубок Гольмов. В этом нет сомнений. — Тогда что же ты здесь делаешь? — У нас сегодня финал командных боев. — Хочу посмотреть схватку, — серьезно ответил Муба, не отрывая взгляд от покачивающейся куклы. — Это единственное, что стоит между мной и молотом трех драконов. — Только это? — насмешливо прищурился Масан. — Только это. И я должен знать о нем как можно больше. — Вряд ли этот бой много тебе скажет, — рассмеялся Захар. «Почему?» «А ты не обратил внимания на то, с кем придется сражаться лунатику?» Тремя кивнул в сторону технического коридора. «Меня это не интересовало...» Муб посмотрел в указанном направлении, пару мгновений пытался осознать происходящее, затем прищурился и улыбнулся. «Глазам своим не верю!» «В синий угол ринга вызывается голем Громовержец!» «Мастер неизвестен! Официальный флаг! Красные шапки!» Пыхтящий контейнер, стараясь ругаться как можно тише, тащил громоверца на ринг за цепь, прикованную кошельнику голема. Но каждый шаг давался ему с большим трудом. Даже несмотря на то, что копыта, иголка и еще два бойца толкали несчастного Грэмми в спину, не давая тому возможности вцепиться когтями в пол. Перепуганный голем, уверенный, что его обманули, предали и отдали на заклание, упирался всеми четырьмя лапами и жалобно верещал, периодически заглушая царящий в олимпийском гул. Среди зрителей послышались легкие смешки. Минут через пять после начала церемонии красным шапкам удалось перекинуть громоверца через ограждение ринга, и Гуга откашлялся. «Голем готов к бою?» «Еще как готов!» — подтвердил копыта, швырнув к ногам куклы пару итаганов. «Можно начинать!» Оливковый монстр забился в угол, всем видом показывая, что скорее умрет, чем выйдет против лунатика, длинная фигура которого подрагивала в противоположном углу ринга. — Пусть он возьмет в руки оружие, — предложил маршал-распорядитель. Но на несчастного Грэмми его слова не произвели никакого впечатления. Маленькие глазки монстра были прикованы к длинным шипам герданов-лунатика. — Возьмет он, етаганы, возьмет! — пробормотал копыта, утирая пот. — Это у нас такая тактика! Мы заманиваем! Давайте, что ли, бой начинать! Гука пожал плечами и покинул ринг. — Вперед, громовержец! — заорали осы, красные шапки и примкнувшие к ним приставники. — Надери ему... Поклонники Лунатика молчали. В победе долговязого они не сомневались, но происходящее сильно напоминало убийство, и это публике не нравилось. — А ты говоришь ничего интересного, — азартно прошептал Муба Захару. — Мне очень важно, как Лунатик поведет себя сейчас. — Стукнет зеленую куклу по башке булавой и пойдет в раздевалку, — предположил Масан. Лунатик вопросительно посмотрел на хозяина. Мастер Барага недовольно скривился, затем развел руками и тихонько бросил голему несколько слов. Лунатик вздохнул, передал Гердана секундантом и двинулся к центру ринга. Барага велел просто выбросить его. Но впавший в истерику грэми не понял, что спасен. Он видел только одно — приближающуюся фигуру долговязого убийцы и не собирался терпеливо ждать смерти. Оливковый попытался выпрыгнуть с ринга, но красные шапки были на чеку. Он швырнул в Лунатика ятаганы, тут увернулся и прибавил шаг. И тогда Громовержец издал протяжный вой и бросился вперед. Сейчас он его укусит. Но так далеко мужество Оливкового монстра не простиралось. Какие именно навыки и умения вложил неизвестный мастер в громоверца так и осталось загадкой. Но что особенно удалось производителю, так это инстинкт самосохранения. С этим качеством у Грэмми все было в порядке. Даже с перебором. Оливковая молния проскочила между длинными ногами Лунатика, стремительно достигла противоположной стороны ринга, выскочила с него... Юркнул в толпу. — Лови! Среди публики возникло легкое оживление. Помощники маршала-распорядителя бросились за шустрым големом, но Грэмми оказался проворней. Ведомый отчаянным страхом, он, под веселый улюлюканье публики, некоторое время метался по коридорам Олимпийского, а затем, зажатый подскочившими рыцарями, выбросился в окно. — Проклятие! — Разбился? — К сожалению, нет. Помощники маршала-распорядителя проводили взглядами улепетывающего в сторону жилых домов Грэмми. Сколько в него магической энергии? Где-то на неделю, робко сообщил подошедший контейнер. Гуга Делаэрд сжал губы. Это нечестно! попытался храбриться копыта. Лунатик его напугал. Это не по правилам. Все видели, что Барага колдовал против нашего Голема, добавил иголка. Этим навым верить нельзя. соревнований снять, медленно, поскольку скулу свело от бешенства, произнес Гуга. Наложить штраф! «Запретить участвовать в следующем турнире! Не только им, но всем красным шапкам!» «Ну, это уж круто!» — начал было Копыто. «А если ваш ублюдок попадет в руки челов, мы вас повесим!» Копыта замер с открытым ртом. Только теперь до него дошел весь ужас происходящего. Голем вырвался в город. «Вызовите службу утилизации!» — пискнул Иголка. «Мне плевать, кого вы вызовете!» — рявкнул Гуга. «Марш отсюда, кретины!» «Ищите своего рода, где хотите!» Красные шапки опрометью бросились на улицу. Московская медицинская академия имени Сеченова. Москва. Улица Большая Пироговская. 7 сентября. Суббота. 13.13. 13. Чествование Екатерины Федоровны Хвостовой прошло необычайно тепло. Даже несмотря на то, что приглашали только желающих, в зале было полным-полно народу. Авторитет старого врача был высок, и люди с удовольствием пришли выразить ей свое уважение. Студенты и преподаватели, врачи и пациенты, доктора наук и академики. Кресло, в котором сидела старуха, было завалено цветами, а проникновенные слова вызывали овации зала и слезы у виновницы торжества. Екатерина Федоровна была живой легендой русской медицинской школы, легендой братства целителей, а ее юбилей стал праздником. А какой же праздник без скандала? — Я ничего не пропустил. — шептом спросил Кабаридзе, осторожно прикрывая за собой дверь. Реваз Ираклиевич появился последним, уже после того, как хозяин кабинета, вальяжный, пахнущий дорогим парфюмом, профессор Исаченко, приступил к своей речи. — Наконец-то собрались все, кого мы ожидали, — кисло прокомментировал Исаченко появление Кабаридзе. — Рома, извини, — развел руками Реваз Ираклиевич и опустился на стул рядом с Володей Куриловым, педиатром из Морозовской больницы. — Ты ничего не пропустил, старик, — пробормотал тот. Рома едва начал. Только пару слов и сказал. По какому поводу собрались? В зале Кабаридзе произнес короткую речь, посвященную научным достижениям Екатерины Федоровны. Вручил ей огромный букет от центра Бакулева. И еще один, не менее огромный, лично от себя. Пообщался со старыми знакомыми и уже собрался покинуть Академию, когда ему сообщили, что Роман Исаченко собирает целителей в своем кабинете, для чего оставалось тайной. А тебе не говорили?» — удивился Володя. «Друзья!» нахмурился Исаченко. Курилов тут же замолчал. «Теперь я могу продолжить?» «Теперь да», — подала голос Екатерина Федоровна. «Мы слушаем». Исаченко откашлялся. «Друзья, я не хочу и не буду перечислять законы братства целителей. Я скажу больше. Это не законы. Это наши принципы. Не устав. И не кодекс. Суть нашей жизни. Именно они делают нас целителями. Они. Они наше мастерство, как может кто-нибудь подумать. Мы знаем, что среди челов... Извините... Мы знаем, что среди людей были и есть хорошие врачи, великолепные врачи, чей талант не уступает нашему. Мы относимся к ним с уважением, мы всегда подадим им руку и поможем советам, мы не откажем, но мы другие, мы целители, и мы должны об этом помнить. То, что происходит сейчас, подрывает принципы, разрушает важнейшие этические нормы, являющиеся сутью нашего общества, и в конечном счете приведет к упадку братства. Не слишком ли далеко ты смотришь? В задавшем вопросе врачей вас узнал Георгий Качинского, целителей из Санкт-Петербурга. В конце концов, ничего страшного не произошло, пока. Я смотрю на происходящее, так как привык смотреть, жестко ответил Исаченко. Так, как требуют мои принципы. Я абсолютно уверен в том, что говорю. Мы не можем равнодушно взирать на то, как рушатся устои братства. А они рушатся? Роман осекся и несколько мгновений недоуменно смотрел на Екатерину Федоровну. Он явно не ожидал от старухи такой реплики. — Что вы имеете в виду? — Устои рушатся? — Да. — Тогда какие же это устои? Екатерина Федоровна пожевала губами, но никто не смел перебить самого старого участника собрания. — Что это за принципы, которые так легко разрушить? — Любые принципы очень легко разрушить, — усмехнулся Исаченко. — Они ценны именно до тех пор, пока соблюдаются. Только тогда в них есть смысл. — Любые принципы ценны тогда, когда в них есть смысл, — громко произнесла старуха. — В наших принципах есть смысл? среди целителей прибежал тихий ропот. — Я не ожидал услышать от вас такое, Екатерина Федоровна, — пробормотал Исаченко. — Ваши слова только подтверждают. — Они ничего не подтверждают, — отрезала старуха. — Ты сказал много хороших и правильных слов о нас, о братстве и о принципах. Но прежде, чем мы приступим к дальнейшему обсуждению, я хочу услышать ответ на свой вопрос. — На какой? — сдался Исаченко. — В чем смысл принципов братства? — Мы лечим людей, — пожал плечами Роман. — Это делает любой врач, — буркнул Реваз. — Но мы делаем это лучше, — заметил Качинский. — Лучше всех это делают ирлийцы, — махнула рукой Етерина Федоровна. — Мы не хуже. — Но и не лучше, — улыбнулась старуха. — Ты говорил, что некоторые челы из тайного города не уступят нам в мастерстве врачевания. Ты говорил, что мы другие. Так чем же мы отличаемся? — Нашими правилами. — Но в чем их смысл? Ты пытаешься обвинить Олесю, а сам не в состоянии внятно объяснить, что она нарушила. — Олесю обвиняют? — встрепянулся Ревас. Но на него не обратили внимания. — Олеся нарушила древние принципы целителей. Этого достаточно. — Для чего? — устало поинтересовалась Екатерина Федоровна. — Чтобы изгнать ее из братства. — Да что здесь происходит? Ривас схватил Володя за плечо, но тот, увлеченный перепалкой, лишь отмахнулся. — Слушай. — Изгнать из братства? — старуха покачала головой. — Но объясни мне, Рома, чем она изгнанная? будет отличаться от нас. Она сможет вести себя так, как захочет, процедил Исаченко. Не позорить целителей и не подчиняться нашим правилам. — Каким правилам? — Мы против насилия. — Мы не общаемся с воинами, — добавил Володя. — Мы не лечим раны, — вставил Качинский. Но в чем смысл этих правил? — с грустью спросила Екатерина Федоровна. — Они делают нас целителями? На глазах старухи выступили слезы. «В чем их смысл, целители?» «Мы отрицаем войну», — тихо произнес Кабаридзе. «Войну и насилие в любых проявлениях. Мы боремся за жизнь и отрицаем тех, для кого жизнь не является главной ценностью». Эти простые слова заставили присутствующих замолчать. «Я рада, что это сказал именно ты, Ревас». Так же тихо, но не глядя на профессора, проговорила Екатерина Федоровна. Она тяжело вздохнула. «Когда-то, давным-давно». Величайшие врачи людей объединились в братство целителей с наивной верой, что смогут повлиять на умы современников. Они верили, что, может быть, не сразу, через годы, через века, но люди прислушаются к их словам. — Карла Тольда сожгли за то, что он отказался лечить раненого императора, — пробормотал Исаченко. — Правильно, — согласилась старуха. Но Тольдов зашел на костер не за себя и не за братство, за принципы, в которые он верил и которым следовал до конца. Екатерина Федоровна жестко посмотрела на романа. — Ты всегда следовал принципам братства? — Я никогда не лечил боевые раны, — Исаченко вскинул голову. — А почему? — Это запрещено. А ты веришь в то, что этот запрет сможет остановить войны на планете? — Возможно, когда-нибудь ты веришь? Исаченко замолчал и отвел глаза. — Я много думал о нас, — после паузы продолжила старуха. — И не только из-за леси Вы знаете, как я отношусь к этой девочке, но она лишь искра. Она показала, в каком упадке находится братство. Слово «целитель» стало торговой маркой, знаком качества. Все знают, что в братстве собраны лучшие и приходят к нам. — Приходят не все, — заметил Качинский. Ни один воин не будет просить помощи у целителя. — Но воины не исчезли. — И не исчезнут, — буркнул Исаченко. — Если ты веришь в это, — улыбнулась Екатерина Федоровна, — то как ты смеешь обвинять Олесю? — Я обвиняю ее ради того, чтобы не исчезли мы, целители, — Роман взял себя в руки и уверенно перешел в наступление. Да, мы противопоставляем себя солдатам и наемникам. Мы отрицаем войну и насилие. Мы не знаем, сколько будет длиться это противостояние, но оно должно быть. Пусть кто-то теряет надежду на успех! Он холодно посмотрел на старуху. Или разочаровывается в наших принципах. Но мы им не изменим. В братстве целителей не существовало иерархии, но роль неформального лидера была весьма заманчива. Этот человек вел переговоры с великими домами, координировал учебу, научные разработки. И самое главное, имел решающее слово при приеме новых членов. Екатерина Федоровна была первой уже много лет. Ревас знал, что она планировала воспитать лидера из него, но отказался. Потом появилась Олеся. Даже несмотря на старую историю, ее авторитет среди целителей оставался высоким. Уж не поэтому ли Исаченко стремится изгнать старостину из братства. Что же натворила Олеся? «Мы не можем обвинять разочаровавшихся. Верить или нет — личное дело каждого». Но мы не имеем права бросать тень на всех целителей. Хороший бизнес должен быть прикрыт хорошей идеей. Ты неплохо зарабатываешь, целитель. Мы никогда не работали за харчи. Ты помогаешь только тем, кто может себе это позволить. Екатерина Федоровна всю жизнь проработала в обычной больнице и имела право на такой тон. Я стараюсь помогать всем. Один день неделю. Очередь к тебе растягивается на месяцы. Невозможно помочь всем. Невозможно остановить войны. Зато я не нарушаю принципы, но не способен объяснить их смысл. Зато я их не нарушаю. Ты изменяешь духу братства. Дух братства не требует от меня жить в лесу и носить лохмотья. Я помогаю людям, но я не их раб. Но и Олеся не наша рабыня, всплеснула руками Екатерина Федоровна. Мы не смогли помочь ей тогда. Не смогли. Да и никто бы не смог. Но сейчас, сейчас Олеся ищет, и если мы оттолкнем, она сама отказалась от наших принципов жестко бросила саченко она не целитель она не целитель кивнул качинский олеся александровна была моим наставником поднялся володя курилов она много помогала мне и мне больно мне очень больно говорить но она нарушила все чему учила меня нравится нам это или нет но наши принципы должны володя запнулся нервно потеребил галстук но продолжил у человека должны быть принципы если ей не нравятся наши она должна уйти — А если она ошиблась, она должна об этом сказать нам. — Олеся не сочла нужным принять мое предложение и приехать, — сухо произнес Исаченко. — Она не допустила ошибку, — тихо сказала Екатерина Федоровна. — Наши принципы, значит, для нее много, очень много, но сейчас... — У принципов нет понятия сейчас или потом, — вздохнул Володя. — Они или есть, или нет. Он опустился на стул. — Может быть, теперь ты мне объяснишь, в чем дело? Угрюм осведомился Габаридзе. «Дурацкая история», — криво улыбнулся Курилов. «Очень похоже на перетряхивание грязного белья». «Да в чем дело?» «Олеся Александровна связалась с воином». «Что значит связалась?» свечку как ты понимаешь, никто не держал. Но она, не скрываясь, проводит с ним время. Их видели в ресторане, в казино, в клубе». «А что за воин?» — помолчав, спросил Ривас. «Артем Головин, компаньон Кортеса головин кабарит зажал кулак артем головин